Глава 4. Отдавая материальное, освобождаешь место для духовного. Медас. 28 антийские игры ознаменовались не только рекордным количеством участников, но и шумными скандалами, которые сопровождают эти крупнейшие спортивные игры нашего мира. В очередной раз отличились спортсмены Южной империи, которые почти открыто вдыхают экстракт цветов Алзании, из которой делают средства от астомы. Главный судья соревнований, герцог Курантель Озерный, ознакомившись с заключением алхимиков по действию экстракта, приказал удалить спортсменов, замеченных в употреблении порошка, и впредь не допускать их до соревнований. «Коли больны, так пусть лечатся, а коли здоровы, так пусть не пользуют порошок» произнес в своем вердикте судья, известный не только своей беспристрастностью, но и мудростью, кою было бы желательно принять и людям из Южной империи, которых уже не в первый раз ловят за разными жульническими маневрами, которые больше пристали бы бандитам из подворотни, чем приличным людям. Быстро новости! 9 шестого месяца 3048 года новейшей эры. Арантал. Серединное море. Пограничники второго сектора появились, как и было предсказано, на второй день путешествия идя на узком длинном катере с низкой надстройкой и двумя паровыми метателями на баке и корме. Зайдя по широкой дуге на параллельный курс, они стали сигналить флагами, видимо, предписывая остановиться. Алекс перевел двигатели на малый ход и на всякий случай развернул пушки, взяв катер в прицел, отчего сигнальщик сразу куда-то делся, а катер малым ходом стал подходить к катамарану. Но метрах в двадцати Алекс остановил их, всадив предупредительный по курсу корабля. «Ближе не подходить!» — произнес он в микрофон, и мощный рупор на мачте повторил его слова. «Мы должны досмотреть ваш катер!» — крикнул офицер, стоявший на носу кораблика. — С какой целью? — спросил Алекс. — И что будете делать, когда найдете на борту, ну, скажем, тонну серебра? — Я должен арестовать груз, судно, судовладельца и команду! — выкрикнул офицер, видимо, капитан пограничного катера. — Поздравляю! — Поздравляю! «Вы больше ничего не должны!» Алекс положил рычаги ходов вперед, и, словно прыгнув с места, катамаран стал уходить по направлению к берегу, все набирая ход, а вслед ему неслись снаряды метателей, к счастью, не попадая. Все это время Элга... Простояла за плечом Алекса, Внимательно рассматривая катер пограничников и людей на его борту. А когда они оторвались, вдруг сказала, «Это не наши парни!» Девушка покачала головой. «Наши никогда бы не стали так говорить, Арестовать груз, судно и команду!» Это просто не их работа. Арестовывает груз суд, а пограничники могут только задержать нас и проводить в порт для разбирательства. Ты же говорила, что героев не досматривают. Это на суше. Элга усмехнулась. А здесь, в море, бывает катера и посерьезнее твоего. Быстрее? Нет но помощнее, побольше и с парой десятков метателей на борту куда более крупного калибра. «Калибр — это не всё. Алекс усмехнулся и прямо с экрана рулевого взял в сетку прицела пограничный катер, который тоже развил приличный ход и все пытался их догнать, постреливая своих метателей. Но снаряды едва ли улетали далее пары километров, тогда как расстояние между катерами уже было километров пять и продолжало увеличиваться. Тормовая пушка пожужжала, клацнула автоматом заряжания и, подняв ствол, выплюнул одиночный снаряд, похожий на тонкий длинный карандаш, который с визгом ушел в небо, оставляя за собой дымный след. Внутри снаряд имел исключительно техномагическую начинку, но это не помешало раскрыть плоскость управления и, полыхнув двигателем курсовой коррекции, уйти по направлению, К догонявшему катеру оказавшись над ним снаряд отвёзно спикировал на палубу и взорвался разворотив ее до днища а через секунду катер разломило пополам и он быстро скрылся под водой это аргумент признала Элга, особенно учитывая что это видимо Непредельное расстояние для выстрела. Нет, где-то еще три раза постолька может пролететь. Но есть аргументы более дальнобойные, так что точность круче калибра. Алекс подумал и перевел катамаран в режим максимальной скорости, и катер, встав на подводные крылья, Стал разгоняться, пока не набрал ход в двести пятьдесят километров в час, понесся по серединному морю, оставляя за собой след из пененной воды и мелкой взвеси. На пятый день пути они вошли в устье реки, которая шла по границе северо-восточного и восточного секторов и являлась самой напряженной транспортной артерией полутора десятков государств по обе стороны реки. Не фальшивые, а уже настоящие пограничники Артании встретили их у порта и проводили к удаленному причалу в столичном порту. Туда же сразу подъехали кареты, откуда вышли несколько мужчин в строгих форменных фраках и принялись обниматься с Элгой, взяли на руки малышей, которые прижимали к себе подаренные Алексом игровые планшеты. Когда радость встречи чуть улеглась и мужчины занялись багажом, К Алексею подошел седой и, судя по обилию вышивки на мундире и красивым ипполетом, самые старшие позвания. Генерал второго класса Торн Ветров, представился он, волею судьбы начальник вот этой взбалмошной девицы. Алекс Роков, не знаю вашей системы званий, но генерал Третьей ступени, если считать от полковника. — Солидно. Торн кивнул. — Может, пообедаем где-нибудь в красивом месте? Он бросил взгляд на наручные часы. — Или, судя по времени, скорее уже поужинаем. Элго сейчас будет долго писать рапорта и объяснительные, а детей заберет их тетка а за катером присмотрят мои люди алекс вытащил из перевязи шпагу и на глазах у ветрова она вместе с ножными превратилась в широкий браслет скрывшийся под манжетой рубахи однако генерал покачал головой второй кинжал можешь оставить наши дворяне старых родов «Так и носят!» Он приглашающе показал рукой на карету, запряженную четверкой хургов. Алексей, который всегда не любил живой транспорт, только вздохнул и, вернувшись на борт, прихватил горсть монет, чтобы не ходить без денег, занял место напротив хозяина местной разведки. Разговаривали о всякой ерунде. Прежде всего, Торна интересовала оценка боевых возможностей магов и героев, техники мира Арантал и все то, что было трудно оценить, находясь внутри системы и не видя других вариантов. Алексу не было никакого резона говорить неправду или как-то смягчать оценки, поэтому он спокойно... И с примерами пояснил, что в силу каких-то странных причин местные герои несколько опоздали к гонке вооружений. И что в город, населенный дикарями, вдруг приехал человек с пушкой, к чему они были совершенно не готовы. Но вместо того, чтобы благопристойно договориться обо всем, что нужно, дикари вдруг решили отобрать пушку. Результат, естественно, был предсказуем. Алекс пожал плечами и снова повернулся к окну, разглядывая город, в котором причудливо сочеталась средневековая архитектура со стеклом и бетоном. Столица двухсотмиллионной Артании-Паттал была хорошо спланирована и застроена четырех- и пятиэтажными домами между которыми пролегали широкие четырехполосные улицы. В центре города располагался большой ландшафтный парк, который как бы обтекал с одной стороны Королевский замок, а с другой стороны замка находилась огромная площадь, где гуляли люди и разъезжали повозки, ларьки со всякими сладостями и быстрой едой. Карета въехала в парк по единственной в нем проезжей дороге и остановилась возле здания, словно слепленного из десятков других домов. Но, несмотря на диковатый внешний вид, внутри все было вполне привычно, включая лифт и широкие лестницы. Они поднялись на самый верх, где метр только увидев, кто появился в зале, сорвался с места, словно ракета. Подскочив, сразу провел их в отдельную беседку, словно прилепленную к общему залу, и унесся на кухню раздавать стимулы поварам. Обед был вполне неплох. И самое главное, без приправ в виде всяких психотропных препаратов, что Алексей оценил весьма высоко. Даже в ходе беседы генерал Торн всячески избегал расспросов относительно тех вещей, которые он полагал для Алекса чувствительными. Примерно к десерту Алексею это надоело, он дождался паузы и произнес. "Генерал, я понимаю, что вам всем очень хочется узнать несколько важных вещей, например, вместимость моего хранилища и что там может лежать. Но я отвечу хотя бы потому, что это никак не повредит мне. Алекс широко улыбнулся. Вместимость после последних событий очень велика. Могу лишь примерно указать уже существующую площадь. Она размером в два мира Аранталла и может быть увеличена до бесконечности. Там лежит очень много всего, и совершенно точно оружие, которое там находится, хватит как минимум на 300.000ную армию, бронетехника тысячами единиц, летающие машины, пилотируемые и беспилотные тоже Тысячами, и любую из них я могу повторить до последней царапины в любом необходимом количестве, пока не кончится энергия. Но самое главное, что воспользоваться всем этим могу только я, потому что вход привязан на слепок моей души, так что хоть и близок локоть, но не укусить. я Конечно, доведу до всех заинтересованных лиц эту информацию. Но, как ты сам понимаешь, будут проверять, несмотря ни на что. Понимаю, — Алексей улыбнулся. У нас на эту тему есть хороший анекдот. Маленькую девочку спрашивают, как она не боится ходить по ночному лесу. На что та отвечает. А что мне бояться? Стреляю я хорошо, патронов много, крови не боюсь. А от себя добавлю, что даже десяток тысяч смертей никак не ухудшит мою судьбу. Горсть песка, брошенная в груженую баржу, ничего не изменит. Не зная тебя, можно бы предположить, что это лишь фигура речи, но тридцать магов, уничтоженных, можно сказать, вручную, да мертвый герой, причем один из лучших индивидуальных бойцов, просто кричат о том, что к твоим словам лучше прислушаться. Мне тоже так кажется. Но единственная действительно бесконечная величина во всей Вселенной – это величина человеческой глупости. Так что я не расслабляюсь, не советую этого делать и окружающим». Алекс улыбнулся. «Ну что, не решил еще, как пристегнуть меня к своим проблемам?» «Зачем?» Генерал красиво шевельнул бровями. «Полагаю, даже правильная оценка твоих возможностей позволит нам собрать немало падающих вниз плодов. Но вот скажем, если бы ты мог поделиться с нами чем-то из своих технологических богатств...» «Так три единые же против?» — удивился Алекс. «Да кто их видел, тех три единых?» Ветров пренебрежительно взмахнул рукой. «В Киндаре вон уже паровые повозки вовсю бегают, а в Корнийском королевстве даже исследуют возможность постройки двигателя на ископаемом топливе». «А это-то у вас откуда?» — удивился Алекс. Вроде аронтал-диск, да еще с непонятной толщиной. — Ну, как это? — шеф разведки улыбнулся. — Не дикари все же. Выяснили. Где-то зондировали взрывами, где-то опускали на глубину камеру. В общем, выяснили, что толщина диска превышает тридцать километров. А дальше наши методы нормального результата не дают. Кто-то заявляет о ста километрах, кто-то даже о нескольких тысячах. А нефти у нас полно, хоть тяжелой, как смола, хоть легкой, хоть сейчас в лампу заряжай. Да мне, собственно говоря, не жалко, Алекс пожал плечами. Что у вас, ну, прям совсем горит. — А летающие машины есть? В глазах генерала зажегся огонь фанатика. — Найдем? — Алекс кивнул. — Даже дам пару тренажеров. Надеюсь, вы никого не полетите бомбить. Ну, хотя бы в первый день. — А на третий, значит, можно? Торн расхохотался. «Я как-то по-другому представлял нашу беседу. Продумывал разные стратегии, даже заготовил список, что мы можем отдать в обмен. Знаешь, для меня ни деньги, ни вещи смысла сами по себе не имеют. Только как часть мира» и что-то помогающее мне или мешающее в достижении целей, пояснил Алексей, допивая вкусный горячий напиток, похожий на чай. Золото и серебра я вам сам могу дать, а уж всяких технических и магических чудес у меня в убежище столько, что и за тысячу лет не разобрать. Так уж получилось, что я взял в качестве трофея коллекцию редкостей, которые собрал один любитель. Так вот, я даже не просмотрел, что там до конца. Бросил где-то на пятой тысяче. А там этих штук непонятного назначения рядами до горизонта. И зачем мне новые? Это я к тому, что вы не делаете попыток купить меня, и не нужно начинать. — А почему же вы нам помогаете? — удивился Торн. — Ну, надо же кому-то помогать. Алекс удивленно посмотрел на собеседника. — Почему не вам? — Раскладов политических я не знаю. Кто прав, кто виноват в ваших усобицах? Не разбираюсь, так что для меня вы все пока равны. Но вот общая неправильность вашего общества явно бросается в глаза. Так что уверен, небольшая встряска ему не помешает. Алекс вытер губы салфеткой. Ну что, где будем делиться чудесами? Как у тебя все быстро! Ветров допил свой напиток, тоже вытер губы и, бросив на стол пару крупных монет, встал. Ехали недолго, как раз к королевскому дворцу, где для кареты генерала открыли главные ворота, а девушки-гвардейцы в валых мундирах взяли мечами на караул и вытянулись в струну. Карета обогнула дворец и подъехала к еще одним воротам, откуда по широкому пандусу съехала в огромный подвал, который, похоже, рассчитывался как автостоянка. Чтобы убедиться, Алексей обошел подвал и вернулся к терпеливо ожидающему генералу. «Судя по вашему лицу, вы увидели что-то неожиданное?» — Да, — Широков кивнул, — автостоянку. Ну, то есть стоянку наземных самодвижущихся экипажей. Тут все для этого. Въезд, выезд, чтобы машины не пересекались в движении, высокие потолки, широкая лестница. И я видел остатки подъемного механизма в шахте. Да сломался лет триста назад произнес молодой человек, который шел быстрым шагом от лестницы. Одетый в зеленый бундир с огромным количеством золотого шитья, он обнялся с генералом и коротко кивнул. Прошу простить мои манеры. «Алингор Ветров, король Артании и лорд-протектор Восточного сектора, но я полагаю, что вы сюда...» пришли не подъемник ремонтировать. Да можно, чего уж? Алекс рассмеялся. За мою недолгую жизнь я столько механизмов отремонтировал, самому жутко. Так что могу и у вас что-нибудь починить. Но полагаю, вам нужно что-то такое, что могло бы быть отремонтировано после того, как я покинул Ранталь а в идеальном случае и повторно на имеющемся оборудовании. «Да мы бы от чертежей не отказались!» Король негромко рассмеялся. «Не вижу проблем!» Алекс дал команду Михалычу через имплант, и буквально из ниоткуда выдвинулась широкая лента транспортера И оттуда выскочил ящик высотой и шириной в 3 метра, длиной в 10, гулко стукнувшись об бетон пола. Вот так примерно происходит выгрузка с площадки хранения, если, конечно, техника не проходит в двери целиком. Если же проходит, то выходит уже собранная, заправленная и готовая к движению а при налитии оружия к бою только предохранители от случайного выстрела включены. — У вас исключительно бурная жизнь! — Торн покачал головой. — Так не дают расслабляться! — Алекс проводил взглядом выскочивших из убежища монтажных мехов и дал команду на сборку самолета. Это самая популярная модель одного из моих миров. Там что-то вроде заповедника, и все технологии выше пара запрещены. Такой своеобразный мир. Но туристам нравится. Для них специально был разработан самолет с паровым двигателем, работающим на любой горючей смеси и малотребовательный к пилоту хотя, конечно, угробиться можно и здесь. Монтажники быстро собрали легкий фюзеляж, поставили заднее оперение и шасси, а один даже сбегал к обходу и, выяснив, что в ворота машина с поставленными крыльями не пройдет, остановил сборку. Ну вот, осталось только поставить крылья, залить бак горючим, и можно лететь. Алекс, приглашающий, повел рукой. — И много у вас такого? — спросил король, прикасаясь к обшивке самолета и блестящему винту. Вот конкретно такого еще два экземпляра, но можно продублировать сколько нужно. Я понимаю, что вам и хочется, и совесть не дает просить всего и сразу. Но главное же для вас получить технологии, а не сами изделия. Ресурс любой техники конечен, и если вы не научитесь делать все сами, то любые технические чудеса быстро кончатся, даже если вы будете изо всех сил беречь ее. Имперская техника, особенно энергореакторы, почти вечно. Но через пару тысяч лет ломается и реактор. Я дал команду искусственному интеллекту хранилище перевести на ваш язык пару десятков учебников и справочников и размножить их. Дам еще несколько десятков машин разного назначения, но основное вам придется делать своими руками и головой это уже намного больше, чем мы могли рассчитывать в самом смелом варианте. Король усмехнулся. Герои обычно скуповаты. Ну так у них нет моих ресурсов. Алекс развел руками. Легко быть щедрым, когда это для тебя ничего не стоит. Список поставляемой техники согласовали быстро как минимум, потому что король и глава разведки, который приходился королю дедом, не выцыганивали дополнительные единицы, просто принимая с благодарностью что дают. На полевом дубликаторе Халдар 3480 Михалыч сделал ещё 5 самолётов и десяток скоростных паровых катеров. Дубликатор жарал эфирную энергию, как слепая лошадь, и с точки зрения экономичности работа техномагического принтера стоила на порядок дороже заводской работы, но в отрыве от линии снабжения часто это было единственным вариантом. Еще Алекс передал королю гору книг, Учебники, справочники, чертежи и технологические карты. К счастью, в империи было полно миров с низкими технологическими уровнями. Они, конечно, были исключительно туристическими, но для себя они что-то должны были производить, вот и делали на технологиях предыдущих технических укладов. От себя Алекс добавил пять Тысяч парамагических автоматов, расходники к ним и легкую титановую броню красивого серебристого цвета, от чего вся гвардия, два женских полка и один мужской, пребывали в состоянии тихого экстаза на радостях, назначив строевой смотр с парадом частей столичного гарнизона. Попутно Алекс отремонтировал подъемники во дворце и еще в нескольких столичных учреждениях, объясняя таскавшимся за ним парочке маготехников тонкости ремонта пароэфирных двигателей. В своих поездках по городу Алекс подмечал вещи, которые он как житель технологического мира знал как элементы совсем другого технического уровня, а местные воспринимали как забавные или громоздкие причуды архитекторов. Например, он починил и привел в действие выдвижной пандус на 12 этаже здания Объединенного Совета Министров, который явно предназначался для посадки вертолета или какого-либо другого летающего транспорта, с вертикальным взлетом. Такие же площадки на крышах высотных домов давно уже были застроены или как-то использовались, но Алекс объяснил градоначальнику, что не пройдет много времени, когда все они понадобятся городу именно как посадочные площадки. И еще в городе были совершенно несуразные четырех и шестиполосные проспекты, где гужевой транспорт смотрелся совершенно чужеродно. Алексей передвигался по городу на летающей машине, немало не беспокоясь, что это как-то шокирует жителей города, хотя они довольно быстро привыкли видеть пролетающую над городом вытянутую машину. От полноты чувств король дал Алексу полный доступ ко всем архивам королевства, а, кроме того, попросил всех глав дружественных стран предоставить данные по проводнику и вообще структуре башни. Работа неожиданно оказалась настолько интересной и продуктивной, что сначала в помощь работникам Артании прибыли три архивиста из Кендарии, а вместе с двумя десятками ящиков приехали целых пять библиотекарей из Корнийского королевства. Через неделю для их работы выделили целое здание в городе под охраной гвардейцев. Они-то и начали поднимать тщательно закопанные во времени скелеты, что желали скрыть некоторые правители мира Аронтал. Вдруг выяснилось, что проводник пропал не как-то вообще, а именно на границе Белагории, которая через 200 лет стала столицей Южной империи под рукой Ангальта-меченосца. И проводника даже искали, но не нашли, предположив, что тот просто исчез. Примерно к этому времени относится и исчезновение подсказок, которые существовали в виде золотистых кубиков, висящих в воздухе на высоте в метр. При касании такой кубик выдавал текст, или картинку, которую герой мог уже трактовать, как ему заблагорассудится. О самом ангельте было известно немного, кроме того, что он был, безусловно, пришлым, и он был героем. Захватив власть в Белогории, он в течение двухсот лет собрал все государства Южного Сектора в одну империю, который с тех пор так и называлась – юга. Несмотря на то, что кто-то целенаправленно выморал, вырвал и уничтожил сотни страниц документов и рукописей, опытные архивисты восстановили цепочку событий по косвенным свидетельствам и документам, вроде бы не имеющим прямого отношения как например, Ведомость на поставку в адрес Горной стражи Белогорья 130 кубов струганных досок толщиной полтора сантиметра и объявление о срочном наборе в Горную стражу без соблюдения цен за выслуги и возрастных ограничений. Кто то или что-то так пощепал элитную гвардию Белогорья. Что им пришлось закупать доски негодные для любого строительства кроме как для постройки гробов и срочно набирать людей невзирая на возраст и боевые кондиции кандидата алексей как раз знакомился с выжимкой текущих выводов по работе с архивами когда к нему прибыл гвардейский курьер что обычно означало вызов королю оставив все дела широков расписался на конверте и окинув взглядом стройную белокурую большеглазую девицу в синем мундире с золотой вышивкой вернул приказ: « Летенант вы торопитесь могу подвезвести на своей машине. Глаза у девушки стали вообще как два блюдца. И она только кивнула. Во время полета гвардионка сидела тихо, хотя и боялась лететь, но держалась хорошо, и даже когда вышла, не побежала в кусты, а, как и положено, отдала честь и вытянулась по стойке смирно. В большом приемном кабинете Его Величества Уже собрался весь руководящий состав королевства. Маршал-адмирал корас Волнорезов, министр финансов Тальгар Ветров, отец короля, и его дед, руководивший разведкой и контрразведкой королевства Торн Ветров. Когда Алекс вошел, Они сидели вокруг стола, на котором была расстелена карта, что-то прикидывали с циркулем и линейкой. А вот и наш мастер пожаловал. Король как-то невесело усмехнулся. Что случилось, ваше величество? Алекс подошёл к карте и взгляд его выхватил пятно на краю лесного массива, выделенное цветом и стрелки, сходящиеся на пятне. — Да вот, пожаловали по твою душу герои, будь они прокляты триединым! Торн Ветров раздраженно бросил на карту карандаш. — Триста штук! Требуют, чтобы ты явился один к ним в лагерь, а иначе начнут войну против всего сектора.